Несколько позже помидоры попали во Францию, где их почему-то окрестили помидамур – яблоками любви, возможно, из-за формы плодов, напоминающей сердце. В 1596 году экзотический овощ был описан европейскими ботаниками, и в этих описаниях он уже фигурировал под названием «томат» приблизившись к своему старомексиканскому прозвищу «Томатл». Понадобились огромные усилия огородников, чтобы путем селекции вывести крупноплодные томаты, только отдаленно напоминающие своих диких предков. Не сразу томаты нашли признание на своей новой родине, мешали их продвижению в культуру и предрассудки. Плоды якобы ядовиты, ведь даже великий шведский натуралист Карл Линней пометил помидоры латинским термином «солянум лекоперсикум» – «волчий персик». Это научное название сохраняется и поныне. Словом «волчий» как бы оттеняли несъедобность плодов, подозревая их в ядовитости. В истории освоения помидоров сохранился любопытный эпизод. Когда в 70-х годах XVIII -го столетия повстанцы североамериканских колоний развернули борьбу против владычества Англии, повар Джорджа Вашингтона некто Джеймс Бейли замыслил отравить руководителя повстанцев. Приправив жаркое томатами, Повар подал коварное блюдо своему господину, а сам сел писать донесение командующему английскими королевскими войсками о расправе над лидером американцев. Но какой же страх охватил повара, когда он увидел, что Вашингтон, поев томатов, не только не погиб, а после отдыха еще пуще принялся за свое дело. Испугавшись возмездия, Джеймс Бейли покончил с собой. В Вашингтон же после того случая прожил еще 23 года. В России любовные яблоки появились в царствовании Екатерины II. Сперва их разводили в ботанических садах, лишь как диковинку, не более. И только спустя много лет отдельные огородники начали осваивать помидоры как овощную культуру. Одним из пионеров этого дела был уже упоминавшийся ранее самобытный селекционер Ефим Грачев. Он назвал неведомые до того у нас овощ съедобной райкой, разводил его в Петербурге на грядках, защищенных от северных ветров дощатой стенкой. Съедобная райка возревала у него по существу в открытом грунте. С Грачевского огорода и начали распространяться помидоры по всей России. Плоды томатов – ничто иное, как мясистые ягоды. Почти всю внутренность овоща составляет сочная ткань плацента. Когда плоды зеленые, эта ткань твердая, устойчивая. Но вот помидоры созрели, ярко окрасились – И клетки плаценты начали разрушаться, выделяя в полость содержимое вкусный сок. В Соединенных Штатах Америки, Италии и скандинавских странах предпочитают выращивать узкогнездные плоды.